по драконам. Он самым тщательным образом изучил разновидности драконов, их признаки и привычки, умел прекрасно отличать один вид драконов от другого. Но, к сожалению, за всю жизнь ему ни разу не пришлось встретить ни одного дракона. И он не слышал, чтобы кто-то другой видел дракона. Когда же этот ученый приблизился к старости и утомился от вдумчивого изучения драконов, он стал обучать своему опыту молодых людей, чтобы и они также хорошо разбирались В этой важнейшей области знания – драконологии. Из книги Шелеста «Осколки». История науки хранит в своей памяти следующий курьезный случай. В 1912 году немецкий физик, не теоретик, Франк, принимал кафедру физики в Пражском университете. Заканчивая беседу с ним, декан сказал, «Мы хотим от вас только одного, нормального поведения». «Как?» – поразился Франк. «Неужели для физика это такая редкость?» «Не хотите же вы сказать, что ваш предшественник был нормальным человеком?» возразил декан. «А предшественником Франка был Альберт Эйнштейн». Наука XX века требовала бунтарей, еретиков, радикалов, безумцев, восставших против очевидности физики XIX века. Настоятельно требовалось и постепенно оформилась в физике, как из маленькой затравки в расплаве вырастает прекрасный кристалл, И совершенно новая, необычная профессия. Профессия, требующая большого напряжения духовных сил, умение в мыслях ворочить целыми мирами из мертвых математических символов и животворных фактов эксперимента лепить правильно работающую физику. Короче, наука требовала профессии физика-теоретика. О добрых старых временах. Первыми задумались об устройстве мира и о своем месте в нем древние греки. Эти поиски они называли «философией», буквально с греческого «любовь к мудрости» или «любомудрия». И отголоски этой страсти к знаниям у древних хелленов живы в науке и сейчас. Еще и в наши дни на Западе ученые после защиты диссертации, неважно в области математики это или биологии, удостаивается степени доктора философии, хотя естественнее было бы употребить тут слово Доктор такой-то науки. На фоне поисков, длящихся долгие тысячелетия, удивительно, что слово «ученый» – изобретение сравнительно недавнего времени. В английском, видимо, и в других языках, еще века полтора назад этого слова не было. Тогда исследователи законов природы просто называли «людьми науки». Даже в 1895 году лондонская газета Daily News объявляла слово «ученый» Американским новшеством. А английский писатель Фантаст Уэллс до конца своих дней считал выражение «человек науки» наиболее правильным. Показательное то, что еще пару веков назад тон в науке задавали непрофессионалы сейчас бы их назвали дилетантами, любителями. Открывший людям с помощью микроскопа мир микроорганизмов Ван Левенгук был купцом, занимался торговлей мануфактурой и галантерией. Создатель учения о фотосинтезе, Пристли, был священником. Один из основоположников термодинамики, Карно, был профессиональным военным. Ах, эти блаженные дни, дни юности науки! В созданном людьми науки лунном обществе, Англия, живо и непринужденно обсуждались проблемы не только научные. Изобретатель паровой машины Уатт спорил о музыке, с крупнейшим астрономом и музыкантом Гершелем. Дарвин размышлял об эволюции, теорию которой суждено было создать его внуку, а по пути домой сочинял стихи. Но времена менялись. Постепенно в Англии, она была тогда самой развитой капиталистической державой, стали возникать чисто научные учреждения, Лондонское Королевское общество, позднее Королевский институт. В 1900 году была основана Британская академия. На смену широким дискуссиям за бокалом доброго вина, которые некогда велись при мягком свете свечей, пришли все более специальные доклады на собирающих множество людей семинарах, коллоквиумах, конференциях и симпозиумах. Для специалиста той или иной науки это удобный способ отвести душу. Вдостально говориться на своем ученом Тарабарском для посторонних и жаргоне, обсудить во всех деталях и подробностях проблему необнаруженных кварков, синтез аминокислот или особенности строения усиков у дрозофилы. Трудно точно сказать, когда в науке началась эра специализации, но она началась, и наука все более стала напоминать сокровищницу за семью печатями, доступную лишь избранным.